1986 год После того, как в гулком полумраке заброшенной церкви что-то коротко прогремело, мы вчетвером резко обернулись на звук, а потом и вовсе вскочили. Да, вокруг был солнечный день. Про разрушенную церковь по городу не ходило никаких страшных историй. Мы не раз играли здесь раньше, но прозвучавший внутри некогда величественного и красивого здания звук всё равно показался зловещим. У Машки, её и без того большие глаза, стали совсем круглыми. Алька жалобно приоткрыла рот. Полинка, наоборот, сжала губы так, что они почти исчезли с лица. А я принялась нервно тыкать указательным пальцем в дужку очков, словно это могло мне помочь увидеть происходящее внутри церкви. «Что там?» Было непонятно, кому из нас принадлежал этот сдавленный шёпот, но ответила на него, несомненно, «Полинка». «Кирпичи внутри падают, со стен. Церковь же старая очень, разваливается вся». Прозвучавший недавно раскатистый звук и впрямь походил на тот, с которым на твёрдую поверхность падает и катится что-то угловатое. Так что Полинкины объяснение звучало разумно, но мне зачем-то понадобилось подвергнуть его сомнению. «Почему тогда мы раньше здесь ничего такого не слышали?» «А мы будто прислушивались». Фыркнула Полинка и снова была права. Ведь любое время, проводимое в этом месте до сих пор, мы посвящали играм. "Давайте уйдём", предложила Машка. "Вдруг там кто-то есть". "Никого там нет". Полинка демонстративно села на прежнее место спиной к входу в церковь и широко зевнула. "Кирпичи внутри осыпаются. Вот и всё". Машка посмотрела на меня в поисках поддержки и жалобно заметила: «Нам же всё равно, пора идти дальше. Время, время, время, три беремя!» – передразнила её Полинка. «Если ты уже со страху штанишки намочила, то куда тебе на заброшенную скважину?» Машкины глаза перестали быть круглыми и зло прищурились. «А ты у нас самая смелая, значит. Ну так, может, сходишь посмотреть, что там?» Она обыкнула головой в сторону пустого дверного проёма, за которым царила таинственная полутьма. В первый момент ответа не последовало, и тогда Машка, выдержав паузу, вкратчиво спросила. «Ну, и кто тут штанишки намочил?» Валинка вскочила так резко, что стоящая рядом с ней Алька испуганно отпрыгнула. «А вот и схожу. Айда со мной!» Машка попятилась, пробормотала. «Дура, что ли? Чокнутая?» Но ну, тогда штанишки суши!» Полинка насмешливо щёлкнула языком и начала решительно подниматься по обломкам крыльца. «Ой, не надо!» — пискнула Алька, а я, догнав подругу уже перед самым провалом входа, из которого, несмотря на жаркий полдень, ощутимо тянуло прохладой, схватила её за руку. «Полин, не ходи! Вдруг там правда кто-то есть!» Она вырвала руку. «Вот посмотрим!» А если всего бояться, то можно прямо сейчас назад поворачивать. Ты со мной? Я беспомощно оглянулась на Машку и Альку, замерших несколькими ступенями ниже, они отчаянно затрясли головами, в расширенных глазах плескался откровенный испуг. Многими годами позже, вспоминая этот день, я поняла, что напугала нас не разрушенная церковь и не раздававшийся в ее покинутой тишине странный звук. Но мы безошибочно детской интуицией, ещё не заглушённой взрослым опытом, чувствовали затаившуюся там угрозу. Чувствовала её и Полинка, и шла туда именно поэтому. Она тоже боялась. Просто, в отличие от нас, избрала свои защиты не бегство, а нападение. «Я поднимусь до колокольни и помошу вам сверху», — сказала она, смерила нас напоследок презрительным взглядом, и шагнула в темноту. Я невольно сделала несколько шагов следом, но остановилась, не смея переступить через массивный деревянный порог, сгнивший от времени. Старательно поморгала, заставляя глаза быстрее привыкнуть к царящему за ним полумраку. Это не составило труда. В церкви было вовсе не так темно, как казалось снаружи. В узких вертикальных окнах под потолком виднелось голубое небо, Часть когда-то украшенного мозаикой купола провалилась, и узкие солнечные лучи многочисленными нитями висели в воздухе, бросая яркие пятна на кирпичное крошево. Наваляющийся тут и там мусор, на обломки чего-то, возможно, когда-то бывшего церковной мебелью. Перепрыгивая через всё это, Полинка быстро шла к дальней стене, у которой начиналась крутая лестница на второй этаж с давно обвалившимися деревянными перилами. «Полин, вернись!» Крикнула я с давленным голосом, боясь потревожить сонную тишину мёртвого строения, но эта моя последняя попытка образумить подругу возымела противоположное действие и лишь подстегнула её. Полинка ускорила шаги, почти бегом начала подниматься по крошащимся от времени ступеням и исчезла из виду. Шёпотом выругавшись, я спустилась с крыльца к Машке и Альке, которые стояли рядом на траве, запрокинув головы ладонями, прикрывая глаза от солнца, и смотрели вверх, ждали, когда Полинка, как и обещала, покажется на колокольне. Мне ничего не оставалось, кроме как присоединиться к этому ожиданию. Не знаю, сколько времени прошло, но вряд ли много. Скорее, очень даже мало, потому что мы не успели по-настоящему забеспокоиться. И удивились, когда вместо того, чтобы помахать нам с колокольни, Полинка, как ни в чём не бывало, появилась на крыльце. Алька обрадованно вскрикнула, а мы с Машкой не сдержали вздохов облегчения. Правда, Машка тут же приняла насмешливый вид и, дождавшись, когда Полинка присоединится к нам, с притворной заботой в голосе спросила. «А чего ты наверх не пошла? Что, постояла немного внутри и обратно?» Я пихнула Машку локтем, боясь, что Полинка сейчас опять разозлится и чего доброго, впрямь решив довести начатое до конца, вернётся в церковь. Но она, непривычно бледная и странно притихшая, тихонько сказала. «Я не пошла выше второго этажа. Там висит собака». «Что?» — хором воскликнули мы с Машкой, а Алька придушина пискнула. «Собака», — спокойно повторила Полинка. «Кто-то повесил собаку. У неё нет глаз и отрезаны передние лапы». Повисла тишина, нарушаемая лишь стрекотом кузнечиков в траве. «Врёшь!» — наконец потрясённо выдохнула Машка. Полинка пожала плечами. «Сходи, проверь!» Она оставалась серьёзной, но уголок широкого рта насмешливо дёрнулся. Подруга прекрасно понимала, что ни одна из нас не осмелится зайти в заброшенную церковь, особенно после её рассказа. Я уже упоминала, что к животным в те времена было другое отношение, и сам факт того, что кто-то повесил собаку, никого бы не удивил. Даже отсутствие у несчастной глаз и лап не казалось чем-то невозможным, вспоминаем Коростецкого и его шайку. Но пугало то, что это сделали в церкви, пусть даже давно заброшенной и поруганной. Наверное, сейчас уже ни для кого не секрет, что и в Союзе оставалось много верующих, Причем это были не только старики, бесстрашно заявляющие «с Богом жили, с Богом и умрем», но и люди среднего возраста. Вдали от столицы, вдали от областных центров, в деревнях и селах, в маленьких рабочих городках, к коим относилась и верхняя руда. Пусть никто уже не ходил в бывшие храмы и церкви, где-то разрушенные, как наши, где-то отданные под склады, но к ним продолжали относиться с долей уважения» уже пришло в голову в таком месте истязать, а потом убить собаку. Зачем? Почему именно здесь? Так что проверять правдивость Полинкиных слов ни одна из нас не подумала, и мы просто стояли и смотрели друг на друга. До тех пор, пока из церкви снова не раздался раскатистый грохот, похожий на падение с высоты чего-то тяжелого. Алька взвизгнула, Машка прижала ладонь к рту, А мы с Полинкой резко обернулись к тёмному провалу церковных дверей, возвышающихся над нами, и зачем-то присели. Шелестящее эхо пометалось под высокими сводами, как стая летучих мышей, и наступила тишина. Но она больше не могла нас успокоить. «Там кто-то есть», – прошептала я, медленно выпрямляясь. «Полин, там всё-таки кто-то есть! Это собака!» С нотками истерики в голосе пискнула Алька. «Это-то собака упала на пол!» Не знаю, каким образом в маленькой Алькиной голове родилась такая жуткая фантазия, но она оказалась заразительна. Воображение тут же нарисовало мне безглазую собаку с веревкой на шее, ковыляющую на культах лап, побитым кирпичам к выходу из церкви. «К нам!» «Бежим!» – скомандовала Полинка, подхватила с земли свою сумку, и бросилась вниз по склону холма. Мы рванули следом, гонимые, поднимающейся из глубины разума волной паники, помноженные на инстинктивное стремление держаться как можно ближе друг к другу. Уже на ходу я ухватила за руку Альку, чтобы мелкая не отставала, и тащила ее на буксире до обочины дороги, где мы, наконец, остановились, тяжело дыша. Оглянулись на церковь. Разумеется, никакая мертвая собака оттуда не появилась и за нами не гналась. Вокруг было также тихо и жарко, также монотонно сверестели кузнечики в траве и ржали на конном дворе у лошади. Тьфу на вас, – сообщила Машка плачущим голосом. Да думались в таком месте страшные истории рассказывать, вот и на Каркале. Я хотела напомнить о том, что это именно она и захотела страшных историй, но еще не отдышалась после нашего спринта на короткую дистанцию. «Да не ной!» – скривилась Полинка. «Никто ничего не накаркал. Кирпичи там из стен выпадают. Я же говорила!» «А чего тогда драпала впереди всех?» «Я не драпала. Просто уже пора идти дальше. А вы, если здесь так перепугались, что с вами в лесу будет?» Пока возмущенная Машка не могла найтись с ответом и хлопала губами, Алька тихонько возразила. «В лесу не страшно. В лесу хорошо. Я люблю лес». «Когда папа дома пьёт, я часто в лес ухожу. У меня там есть своё тайное место». Она как-то устала, очень по-взрослому вздохнула, и нам стало неловко. Подкалывать друг друга расхотелось. Вместо этого мы снова посмотрели на церковь, которая теперь, когда больше не была рядом с нами, уже не казалась стоящей угрозу. от колокольни плыл на фоне редких облаков, и выглядел невесомым, словно вырезанным из бумаги. «А может, Бог правда есть?» задумчиво спросила Машка, никому из нас не обращаясь. «И почему он тогда разрешил людям сломать церковь?» «Бабка говорит, что после смерти мы все будем гореть за это в аду», мрачно сообщила Полинка, поддавая коленом свою сумку, в которой звякали полупустые бутылки с водой. «А мы-то здесь при чем? Возмутилась я. «Мы, что ли, церковь ломали?» «А это не важно. Все будут наказаны». «Дура твоя бабка», — сообщила Машка, но её голос прозвучал неуверенно. «Ведь если Бог всё-таки есть, то Он же, наверное, очень умный. Он не станет наказывать тех, кто не виноват». Я подумала о воинах, о преступлениях, о повешенной собаке на втором этаже церкви о маленькой Альке, вынужденной прятаться в лесу от пьяного отца, и сказала, «А если Бог не умный и не добрый, если он наказывает вообще просто так, потому что ему это нравится?» Мысль была страшной, и я ждала возражений. Я хотела их услышать, но Полинка и Машка лишь внимательно посмотрели на меня и снова подняли взгляды на церковь, возвышающуюся над нами на холме. Зато отозвалась Алька, беззаботно, но по-своему мудро. «А может, никакого бога и вправду нет? А может, есть, и он добрый? А может быть, ему вообще не важно, что мы делаем? И зачем об этом сейчас думать? Все равно ведь до смерти и наказаний еще очень далеко». «А ведь и правда», — слух подумала я, не скрыв облегчения в голосе. И Алька, которой оставалось жить меньше восьми часов, — кивнула и улыбнулась.